А между тем ему казалось, он способен был бы жить, жить широкую, сильную жизнью, полной смысла и радости. Казалось, для этого у него были силы душевные и огонь, и ему страстно хотелось увидеть Барсукова или Щепотева, поговорить с ними долго и серьезно, обсудить все до самых основных мотивов. Но Щепотев сидел в тюрьме, Барсуков был выслан из Петербурга.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 Андрей Иванович в тоске потер руки. «Что? Я не знаю». В конце апреля Андрей Иванович умер.